Глава 3. Прежде чем отправиться в путь, он зашел в ванную, высвободил зеркало для бритья из кронштейна, повернул его обратной стороной вверх и достал ножницы для ногтей из своего туалетного мешочка. Сначала он подровнял несколько длинных щетинистых волос, выбившихся из бровей, затем чуть повернулся, чтобы свет очертил кустики, торчащие из ушей, и раза два щелкнул ножницами. В легкой депрессии он задрал нос и осмотрел входы в туннели, ничего излишне длинного, пока намочив кончик фланелевого рукава, он протер за ушами, пробобслеял по хрящеватым извилинам и в заключении поковырял в сернистых гротах. Когда он посмотрел на свое отражение, уши у него выглядели ярко-розовыми от надавливаний, будто он был перепуганным мальчишкой или студентом, робеющим поцелуев. Как называется эта дрянь, которая теперь белое пятно у тебя на рукаве? Сам он называл ее ушной коркой. Может, у врачей имеется для нее свой термин. А есть ли грибковое заболевание за ушами, слуховой эквивалент прели между пальцами ног? Навряд ли. Место уж очень сухое. Ну так, может, сойдет ушная корка, и может, у всех есть для нее свое название, и общего термина не требуется. Странно, что все еще никто не придумал нового обозначения для тех, кто подстригает живые изгороди и превращает кусты и деревья в разные фигуры. Сначала цирюльники, потом парикмахеры, а когда собственно они изготавливали парики? Визажисты, мишура. «Стилистый — Чистый смех. Как и обозначение, которым он теперь пользовался с Элли. Но я пошел в гнездо стрижа. Стриж стрижка волосы. э на три часа к Келли. Ноготь цвета индиго спотыкается по ряду карандашных заглавных букв. Да, Грегори, он кивнул. В первый раз, когда он записывался по телефону, и у него спросили его имя, он ответил Картрайт. Наступила пауза, и потому он сказал: "Мистер Картрайт", прежде чем понял причину паузы. Теперь он увидел себя снизу вверх в книге записей. "Грегори, Келли займется вами через минуту. Давайте-ка помоем вас". После стольких лет Он все еще не приспособился легко принимать нужную позу. Может быть, его позвоночник сдает? Глаза полузакрыты, нащупываешь затылком край раковины, будто плывешь на спине и не знаешь, где конец бассейна. А потом лежишь, холодный фарфор поддерживает твою шею, горло обнажено, снизу вверх в ожидании ножа гильотины. Толстая девица с безразличными руками Велась с ним обычный разговор, не слишком горячо, отдыхали где-то кондиционер, пока вяло пыталась согнутой ладонью оградить его уши от воды. С течением лет он выработал для гнезда стрижа полуироничную пассивность. Когда в первый раз одна из этих краснорожих стажёрок спросила: "Кондиционер?" он ответил: "А как вы считаете?" полагая, что вид сверху на его скальп позволяет ей лучше судить о его потребностях. Железная логика подсказывала, что нечто называемое кондиционер может только улучшить кондицию ваших волос. С другой стороны, зачем задавать вопрос, если для ответа нет обоснованного выбора? Но просьбы посоветовать обычно только запутывали дело, обеспечивая осмотрительный ответ. Это как вы считаете? Ну и он теперь удовлетворялся ответом да или нет не сегодня, как ему подвёртывалось на язык, с учетом, насколько удачно она ограждала его уши от воды. Она бережно подвела его назад к креслу, будто капли в волосах были равносильны слепоте. Чай, кофе? Ничего, благодарю вас. Но ну, не совсем лютни и виолы или сборище бездельников, обменивающихся последними новостями. Зато бомбовая грохочущая музыка, выбор напитков и приличный спектр журналов. Что случилось с Reveel и Titbits, которые почитывали старые хрычи в те дни, когда он ежился на резиновой подушке? Он взял экземпляр Мари Клэр, Женский журнал из тех, какие и мужику не возбраняется читать на людях. Привет, Грегори. Как дела? Прекрасно, а у вас? Не жалуюсь. Келли, новая прическа, самое оно. Угу. Надоедает, знаете ли. Мне нравится. Выглядит отлично, хорошо держится. Вам нравится? Не уверена. Зря лучше не придумать. Она улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Он это умеет. Болтовня клиента искренне и полуискренне. Ему потребовалось всего 25 лет, чтобы обрести правильный тон. Так что у нас сегодня? Он поглядел на нее вверх в зеркало. Высокая девушка, очень короткая стрижка, которая на самом деле ему не понравилась, придаёт её лицу угловатость. Но кто он такой, чтобы судить? Он и к собственным волосам равнодушен. С Келли можно было не напрягаться. Она быстро усвоила, что он не любит, чтобы его спрашивали, как он отдыхал. Когда он сразу не ответил, она сказала: "Дадим себе волю и точно повторим то же, что в прошлый раз?" "Отличная мысль. То же, что в прошлый раз, и в будущий, и в следующий за будущим". В салоне царила непринужденная атмосфера палаты для выздоравливающих, где ни у кого ничего серьезного нет. Тем не менее, она его не угнетала. Опасения социального характера давно ушли в прошлое. Небольшие триумфы зрелости. Итак, Грегори Картрайт, отчитайся нам в своей жизни по сей день. Ну, я перестал бояться религии и парикмахеров. Он так и не присоединился к крестоносцам, чем бы они там ни были. Он увернулся от жаркоголозых мессий в школе и университете. Теперь он знал, что делать, когда по воскресеньям звонили в дверь. "Ну вот и бог", говорил он Элли. "Я открою". И на крыльце обнаруживалась подтянутая вежливая парочка, часто кто-то один в черном, иногда в сопровождении обаятельного ребенка и с неоспоримым зачином вроде мы просто обходим дома и спрашиваем людей, тревожит ли их положение в мире. Фокус заключается в том, чтобы избежать правдивого да и напыщенного нет, ведь тогда они получали багор, чтобы зацепить вас. А потому он одаривал их улыбкой домовладельца и делал переброску на отворот поворот. Религия И прежде чем они успевали сообразить, будет ли верным отреагировать на его безапелляционную отгадку твердым да или нет, он завершал беседу энергичным удачей у следующей двери. Собственно говоря, ему даже очень нравилось, что волосы ему моют, но все остальное было просто избитым процессом. Телесные соприкосновения, неразрывная часть всего нынешнего, доставляли ему лишь слабое удовольствие. Келли ненароком прижимала бедро к его предплечью или задевала какой-нибудь другой частью тела, а излишней одетой она не бывала никогда. Раньше он бы подумал, что все это предназначено ему, и был бы благодарен простыне, драпировавшей его от паха до колен. Теперь это не отвлекло его, от Мари Клэр. Келли рассказывала ему, что устраивается на работу в Майами, на туристических теплоходах, в плавании пять дней, неделю, десять дней, а потом отпуск на берегу тратить заработанные деньги. У нее там подруга, вроде бы лучше некуда. Волнующе, сказал он. И когда вы уезжаете? Он думал, в Майами же разгул насилия, так ведь, стрельба. Кубинцы. извращения, Ли Харви Освальд. Будет ли она в безопасности? Но ну, а сексуальные домогательства на туристических теплоходах? Она же миловидная девочка. Прошу прощения, Мари Клэр, я подразумевал женщина. И все таки по-своему девочка, раз пробуждает такие полуродительские мысли в ком-то вроде него. таком, кто сидит дома, ходит на службу и подстригает волосы. Его жизнь не отрицал он, была одним длинным трусливым приключением. Сколько вам лет? 27, сказала Келли, словно это было завершающей конечностью юности. Если немедленно чего-то не предпринять, ее жизнь будет запрограммирована навеки Еще пара недель превратит ее он в ту старую хрычевку в бегуди в том конце салона. У меня дочь почти вашего возраста, то есть ей 25. То есть у нас есть еще одна, всего две. Он говорил что-то не то. Так сколько же времени вы женаты? спросила Келли в квазиматематическом изумлении. Грегори посмотрел на нее вверх в зеркале. 28 лет. Она ответила веселой улыбкой, чтобы кто-то состоял в браке, колоссальную протяженность времени равную ее собственной жизни. Старшая, разумеется, покинула родительский дом, сказал он, но Дженни все еще с нами. Как хорошо, сказала Келли, но он видел, что ей все надоело, и особенно он еще один старый хрыч с редюющими волосами, который скоро ему придется зачесывать более тщательно. Дайте мне Майами! и поскорее. Он боялся секса. Вот в чем правда. Для чего он? Собственно говоря, теперь он уже этого не понимал. Получал удовольствие, когда это случалось. И полагал, что в грядущие годы секса будет становиться все меньше и меньше, пока он вовсе не исчезнет. Но боялся он не из-за этого. И без всякой связи с оглушающей детализацией, с какой об этом писалось в журналах. В дни его молодости у них имелась собственная оглушающая детализация. Все казалось абсолютно ясным и дерзновенным, когда он вставал в Анне и Элли забирала его в рот. Все это было самоочевидным и императивным в своей истинности. А теперь у него появились сомнения, а не всегда ли он тут заблуждался? Он не знал, для чего существует секс, и не думал, что кто-либо другой знает, но ситуации это не улучшало. Ему хотелось завыть в зеркало и смотреть, как он воет в ответ. Бедро Келли прижалось к его бицепсу и не внешней а внутренней стороной. По меньшей мере, он знает ответ на один из своих детских вопросов. Да, волосы в паху безусловно сидеют. Вопрос о чаевых его не тревожил. У него с собою двадцатифунтовая бумажка. 17 за стрижку, один девочке, которая вымыла его волосы, и два келли. Ну и на случай, если цена повысилась, Он не забывал захватить дополнительный фунт. Такой уж он, стало ему ясно, человек с фунтом поддержки в кармане. Келли закончила стрижку и стояла прямо позади него. Ее груди возникли по сторонам его головы. Она зажала волосы полубачков между большими и указательными пальцами, затем отвела глаза. Ее прием. Она как-то объяснила ему что все лица чуть перекошены, и если судить на глазок, можно допустить ошибку. А она измеряет на ощупь, отворачиваясь в направлении кассы и улицы, в направлении Майами. Убедившись, что все в порядке, она протянула руку за феном и нажимом пальца создала взбитость, которой полагалось сохраниться до ночи. Теперь она все делала автоматически, вероятно, прикидывая, не выкроется ли у нее время покурить снаружи, перед тем, как ей подставят следующую влажную голову, поэтому она всякий раз забывала и брала ручное зеркало. Несколько лет назад он решился на дерзкую выходку, на мятеж против тирании чёртова зеркала. Посещение цирюлин, парикмахерских и гнезд стрижей. Он всегда покорно соглашался, узнавал ли он свой затылок или нет. Он улыбался и кивал, и следил за тем, чтобы кивок, воспроизведенный наклоненным стеклом, облекался в слова: "очень мило" или "много аккуратнее" или "благодарю вас". Если бы ему на затылке выстригли свастику, он скорее всего высказал бы свое одобрение. Затем в один прекрасный день он подумал: Нет, я не хочу видеть затылок. Если спереди все в порядке, то значит и с затылком тоже. Это ведь не зазнайство, верно? Он несколько гордился своей инициативой. Естественно, Келли всякий раз забывала, но это ничего не значило, собственно говоря и к лучшему. Таким образом его робкая победа повторялась каждый раз заново. Теперь, когда она направилась к нему, мысленно в Майами, небрежно помахивая зеркалом, он поднял ладонь, выдал свою отработанную снисходительную улыбку и сказал: "Нет.